13. -е. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. На здоровье обладателя 13-го аркана оказывает заметное влияние напряженный ритм жизни, частые перемены, острые ситуации и глубокие личные переживания, которые провоцируют хронический стресс. Эмоциональная нестабильность, связанная с постоянной трансформацией, способна приводить к физическим сбоям, особенно в сердечно-сосудистой и нервной системах. Склонность к экстремальным влечениям и опасным видам деятельности повышает риск получения травм, в том числе тяжелых или профессиональных. Также существует вероятность нервных срывов, психоэмоционального истощения и даже расстройств психики, если не уделять внимания своевременному восстановлению. Однако при всем этом у носителя энергии 13-го аркана высокая способность к регенерации. Он быстро восстанавливается после заболеваний, умеет адаптироваться к новым ограничениям, выполнять медицинские предписания и перестраивать образ жизни в соответствии с требованиями организма. Для поддержания здоровья крайне важно поддерживать физическую активность, регулярно заниматься спортом, сохранять подвижность как тела, так и мышления. Такой человек должен сознательно отказываться от зацикленности на прошлом, не застревать в негативных сценариях и минимизировать тревожность о будущем, чтобы сохранять энергетический и физический баланс. Что улучшит состояние чакры? Первое. Глубокое телесное очищение. Детокс, голодания, чистки, бани, очищающие практики. Тринадцатый аркан любит, когда тело обнуляется и сбрасывает тяжесть. Второе. Дыхательные практики и смерть через выдох. пранаяма, холотропное дыхание, ребёфинг, тантрические дыхания. Помогают выпустить страхи, зажатую боль, выжженные эмоции. все то, что блокирует поток по Муладхаре и Сватхистане. Третье. Танец умирания и возрождения. Спонтанное движение, импровизация через тело позволяет энергии старого выйти, а новые встроиться через телесные ощущения жизни. Четвертое Символическое завершение и ритуалы прощания. Записывание и сжигание старых обещаний, связей, установок. Это перегружает энергетическую структуру и снимает блоки, связанные с прошлым. Пятое. Контакт с землей и природными циклами. Хождение босиком, работа с землей, уединение на природе. Муладхара оживает, когда человек в контакте с реальностью, телом, природным циклом, жизни, смерти. Шестое. Работа с темой рода и смерти. Родовые расстановки, медитации с предками, разговоры с умершими душами, эзотерический подход. Это помогает разблокировать страхи смерти, чужие долги кармическую тяжесть, которые висят на чакре. Седьмое — осознанная сексуальная энергия. Тантра, сексуальные терапии, медитации на принятие тела, удовольствия и утраты контроля — Чакры по тринадцатому аркану требуют не просто удовольствия, а трансформации через чувствительность. Восьмое — медитации на умирание и перерождение. Например, практика «представь, что ты умираешь, что остается, или «что умрет во мне сегодня, чтобы родилось новое». Они переводят подсознание из страхов принятия, а чакры — из зажатия в расширение. Девятое — освобождение пространства, физического и энергетического, выкидывание хлама, завершение зависших дел, закрытие открытых вкладов в голове. Пространство вокруг равно пространству внутри. Тринадцатый аркан любит пустоту, как условие прихода новой энергии. Десятое. Честная работа с телом через боль. Терапевтический массаж, остеопатия, телесно-ориентированная психотерапия. Все, что помогает телу выпустить старые напряжения, связанные с утратами, страхами и замороженными эмоциями. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Цепляние за старое мертвое отжившее. Отказ завершать отношения, дела, связи, проекты. Это создает энергетический застой в чакре. Нет движения, нет жизни. Второе. Подавление эмоций, особенно горе и страха. Невыраженное горе, страх смерти, потерь, перемен. Все это зависает в теле и блокирует чакру, связанную с принятием текучести жизни. Третье — стремление к фиксации и контролю. Постоянное стремление все удержать, ничего не терять, контролировать результат. Это сжимает тело энергию, перекрывает естественный поток через нижние чакры. Четвертое хаотичное разрушение без завершения. Разрывание связей увольнения, сжигание мостов. Без внутренней зрелости, осознания и благодарности, оставляет после себя энергетические обрывки, утечки и чувства внутреннего хаоса. Пятая Жизнь в голове, оторванность от тела. Тринадцатый аркан требует проживания в теле, а не в мыслях. Игнорирование тела приводит к тому, что чакры теряют заземление и связь с жизнью. Шестое. Уход от темы смерти и умирания. «Ой, не хочу об этом думать, страшно, лучше о хорошем». Так накапливаются подавленные страхи, тревожность, напряжение внизу тела. Седьмое — отказ от сексуальности и телесной чувственности. Сватхистана блокируется, если ты боишься удовольствия, контакта, желания. А тринадцатый аркан требует свободы движения энергии через тело, особенно внизу. Восьмое — отсутствие ритуалов завершения. Все остается открытым. Бывшие долги, незавершенные дела, непроговоренные конфликты. Это энергетически раздергивает систему, создает утечку и фоновую тревожность. Девятое ⁇ жизнь в окружении, которая не дает меняться. Люди, которые удерживают тебя в старом, не дают расти, боятся твоих трансформаций. Это энергетически удерживает нижние чакры в страхе и недоверии. Десятое ⁇ нарушение контакта с природными циклами. Жизнь в искусственном ритме, без пауз, без отдыха, без признания, что-то умерло. Это разрывает связь с Землей и создает ощущение ⁇ я не в себе ⁇ все чужое.